Глава тридцать третья. Драка. Амали. «Назад!» – ревкнул Сетар, отталкивая не ожидавшего такого поворота Марка. «Что происходит? Почему вы удерживаете курсанта Академии?» – довольно громко вопрошал Маркус, привлекая еще больше внимания к нам. «Она больше здесь не учится, и ты не подойдешь к нашей жене!» – холодно сказал Сет. На предплечьях мужа уже появились язычки пламени. Но почему-то Маркус их не видел или игнорировал, снова приближаясь к нам. «Сет, я прошу вас, дайте мне поговорить с Марком наедине, пожалуйста», – уговаривала я, коснувшись его напряженной спины. «Это плохая идея», – сказал рей На скулах темноволосого играли желваки, и красиво очерченные губы были сжаты в тонкую полоску. Рэйлин бесился. «Но почему?» «Вы должны мне верить». Я согласилась отправиться с вами, расставаясь со всем, что составляло мою жизнь, и имею право проститься по-человечески с друзьями. Я говорила тихо, так, чтобы меня слышали только пиры. Было непривычно, что меня кто-то ограничивает. Это неприятно. Да и эта странная ревность, к чему она? Традиции традициями, но мы не на пирысе, а Маркус был мне близким человеком много лет, и я не хотела расставаться с ним так. Беседуя через спину Сета в коридоре, полным зевак. «Хорошо. Вы поговорите наедине в той комнате, где ты раньше проживала!» Нехотя сказал Сет. Судя по тому, как вскинулся Рэй, он был не согласен с этим решением. Он даже открыл рот, желая возразить, но Тарк придержал его, опуская руку ему на плечо. До общежития мы добирались молча. Впереди шла Линда, следом Маркус а мы привычным уже составом завершали процессию. Подруга открыла дверь, пропуская Марка вперед, а сама подошла ко мне, протягивая руки для объятий. «Ами, прости, но мне нужно бежать на занятия. Звони мне и ни в коем случае не пропадай», сказала она, крепко сжимая меня. «Кстати, вещи твои собраны. Шкатулку твоей мамы я положила сверху», добавила подруга, целуя меня в щеку. «Я никогда не умела прощаться. это всегда больно а показывать свои эмоции мне трудно, поэтому со стороны выглядит как-то неловко. — Спасибо, Линн, — тихо сказала я, надеясь, что подруга меня поймет. Она кивнула и молча ушла, не оглядываясь назад. — Мы подождем здесь, только недолго, — то ли попросил, то ли предупредил меня Сет, оставаясь у дверей, ведущих в небольшую комнату. Я решительно зашла, закрывая за собой дверь «Что происходит, Ами? Почему они так себя ведут, как будто ты их собственность? Что ты решила на их счет?» Засыпал меня вопросами Маркус, нервно расхаживая между кроватями. «Марк...» Начала я, не зная, с чего начать, но тон друга мне очень не нравился. Он не спрашивал, а требовал от меня отчета. «Я уже 27 лет, Марк, но я так и не понял, куда ты собралась с этими малознакомыми мужиками?» Наседал на меня он, вызывая нешуточное раздражение. «Прекрати разговаривать со мной в подобном тоне, Маркус, иначе нам не удастся расстаться друзьями», честно предупредила я, стараясь говорить как можно спокойней. «Серьезно? Ты собралась расставаться со мной из-за этих? Одумайся, Амит, ты же их совсем не знаешь. Что вас связывает? Одноразовый секс? Я думал, ты умнее», – заявил мне блондин, вызывая горькое чувство разочарования. Они не эти, а мои мужья. Я не собираюсь оправдываться перед тобой и объяснять, что именно нас связывает. Передай своей маме, что со мной все хорошо. А, впрочем, я сама с ней свяжусь. Не смею задерживать», – тихо сказала я. «Не будь дурочкой, Ами! Куда ты собралась? На край галактики с тремя незнакомыми мужиками?» С явной злостью и раздражением сказал Марк, хватая меня за руки. «Отпусти. А насчет незнакомых?» Как выяснилось, я и тебя не знаю. Уходи, – потребовала я. Ты что? Ты просто повелась на их внешность? бросями секс – это не повод бросаться в бездну без страховки. Еще сильнее прижал меня к себе этот идиот. Мне снова стало душно. Воздух превратился в вязкий кисель, а во рту появился противный кислый привкус. «Пусти!» – сдерживая рвотный позыв, прошептала я, но Маркус отказывался меня слушать, Наклоняясь все ближе, а в следующий момент его просто снесло от меня. Комната упорно кружилась перед глазами, но меня кто-то заботливо подхватил на руки. Как ты посмел? яростно шипел Сетар, нанося сильные удары кулаками по Маркусу. Он бил без разбора, но бывший друг весьма профессионально изворачивался и блокировал самые опасные из выпадов, пока Сет не схватил его за горло, поднимая на вытянутых руках. — Сетар, миленький, прошу, отпусти его. Пусть просто уходит, — просила я, дергаясь в руках удерживающего меня Рея. — рэй умоляю, сделайте что-нибудь. Он убьет его. — паниковала я. Таркас переглянулся с Рейлином и бросился к Сету, успокаивая и пытаясь разжать его руки. — Он напал на Амалия, — рычал Сетар. — Пусть просто уйдет. Сет, миленький, я не хочу быть причиной его смерти. Плакала я видя, что Марк уже посинел, и его глаза закатываются от недостатка кислорода. Сетар отшвырнул Марка, направляясь к нам. Его серебристые глаза пылали гневом, но, к счастью, он удержал пламя. «Ты пожалеешь!» – прохрипел Маркус. Непонятно было, то ли это предупреждение для меня, то ли угроза Сету, но дослушивать его никто не стал. Таркас поднял его за шиворот и просто выкинул из комнаты. «Это твои вещи?» – спросил Тарк, пока Сет нервно стискивал меня в своих объятиях, вынув из рук Рея. «Да», – подтвердила я, охотно цепляясь за шею мужа, вдыхая его парфюм и естественный запах. «Пойдемте», – сказал Рей, забирая у Тарка одну из сумок, и мы направились к Факиру.